Глава пятая. Попался. Подражатель сидел у леса, облокатившийся какое-то дерево, которое не обхватит и четыре человека. Могучая ель своими лапами тянулась к заходящему солнцу, к свету, к надежде. Так он тянулся к городу в поисках ответов, в поисках утерянной надежды, когда-то очень давно. Как это таинственная звезда на небосклоне, Сиял золотым и Айнель. Город хранил свои тайны, окутанные мраком крови и страха. Ведь чем красивее снаружи, тем гнилее и ужаснее внутри. Вроде так говорила странная наука-философия. Распространяется ли это на всех и все? Неизвестные и самому мироздателю. В семье не без урода, да красавцам место есть. Маг продолжал сидеть, не меняя позы, хоть спина и ныла неприятной болью, затекла. Глаза бегали туда-сюда, наблюдали за маленькими палочками, снующими по широким и узким улочкам, называющих себя людьми. А почему маги не люди? Подражатель задавал этот вопрос еще Макею и крутил то, что он сказал еще несколько часов. А на то не люди мы. Молва ходит от старцев в раз так десять постарше моего, что душа наша, черствая, не богами жизни созданная. Мол, сам дьявол, вейвом его кличут. Во времена давние, когда мы только одежду да бронзу обуздали, заключил сделку с группой шаманов. Забрав души их, отдал части душ сыновей да братьев своих. Так магия с тех пор пришла на нашу землю. Зачем дьяволу души человека? Затем, сынок, что больно сладкие и сытные, что получает в эйв с полей битв, прочих убитых и умерщвленных по природным причинам, то мало ему. Шаманы те клялись ему служить и раз в год отправлять человека, чья душа чиста. Прямиком в ад! Для этого демоны не поскупились и создали врата, что сейчас в пустых землях. К слову, о тебе и роде твоём. Сплетни разные, конечно, однако, мол, сам первый советник, фу, граф Эммануэль, короче, который изучает со своей научной точки зрения магию, один раз обмолвился, что так и так, маги тени, или сейчас по научной скажу Дедок откашлялся, нахмурился, вспоминая высокоумные слова. «Магостенюс! О как! Это не по-нашему, а звучит красиво. Так вот, силы демонов поглощающих, силу у других попросту нет». «Откуда она тогда?» «Не знаю. То Лайнели узнать можно. Возможно. Но туда не суйся. Забьют камнями, как только завидят». Тамошние люди боязливые больно. Маг ослушался, хоть и не ученый граф Эммануэль его тянул к себе, хотя и он тоже. Его манило нечто загадочное и таинственное. Может, то самое существо, словно зная судьбу наперед, вело мага то ли на верную погибель, то ли к ключу от памяти. В лесу приятно пахло. Еловые иглы, промокшие от долгих дождей, Веяли свежестью. Но что-то было не так. Определенно не так. А что именно? Птицы не пели. Сзади хрустнули пожелтевшие от времени иголки, обдало жаром и запахом горелого. «Дереп!» «Сноска! Дереп! Вперед!» — приказало неизвестное существо. В глазах всплыл устрашающий образ изуродованного, обгоревшего и исполосованного лица — Подражатель оттолкнулся от дерева. Сильная и ужасно холодная тень его подтолкнула, окутала, развернула. Рука сама пошла вперед, в ладони потяжелела. Мелькнул силуэт черного меча. Что-то блеснуло, хлопнуло, взорвалось, визгнуло и хлюпнуло. Маг открыл глаза. Ничего. Он и сам не понял, что случилось, но понял сразу, что невиданная сила теней помогала ему перехватило управление над телом. Рефлексы и мышечная память взяли контроль. Откуда у него такие способности? Маг только и успел подумать об этом, как заметил, что толстенная ель скользнула вниз под собственным весом, точно по линии среза, точно так, как он полоснул мечом под влиянием страха. Дерево накренилось и со свистом повалилось на землю, туда, где стоял подражатель. Деревья позади также повалились, следуя примеру подруги. В полнейшем недоумении он застыл на месте. Как мечом, даже если магическим, разрубить дерево в локтее восемь в толщину? То иди, «Сноска!» идиот! Крикнул появившийся внезапно из вихря тени изуродованный, махнул рукой и ветер, подавшись и закрутившись с неистовой силой, толкнул с холма парализованного вопросами и удивлением своей же силы подражателя. Спиной вперед он полетел вниз, во враг, на дно, собирая кусты, камни, скользя и разрывая одежду, бледную кожу. В глубокие ссадины жгли кислотой, в рваные раны набиралась грязь и глина, глухие удары о тупые камни, молодые деревья и кусты шиповника сопровождались нестерпимой болью. Внезапно что-то хрустнуло под лопаткой. Кажется, он сломал ребро. В грудь словно вонзили острый кол. Дно оврага так и не приближалось, а новые ветки и валуны появлялись из воздуха, царапая лицо, дробя кости. Казалось, что он вот-вот умрет, что смерть уже дожидается его внизу, натачивая косу. Последний удар головой о тупой тысячелетний камень из глаз повалили яркие искры, Вновь раздался хруст и скрежет кости. Имак свалился в холодный заболоченный ручей. Совсем рядом грохнула здоровая ель, подминая под себя кусты. Хлюпнула тиной и улеглась мертвецом в русле, щекоча игломи нос и лицо. Боль нарастала кипящим в огромном котле маслом, бурлила и жгла. Тело выкручивало, знобило, горело все». Но она резко утихла, всякие намеки на спуск с холма пропали, исчезли. Магия исцеления сработала сама? Как животные инстинкты в секунды опасности и страха? Как это работает? Думать мешала ледяная вода и вонючая трясина, которых до этого перебивала дикая ломота. Подражатель потянул руку к солнцу в поисках того, за что можно зацепиться. Вытащить себя из этого болота какую-нибудь палочку, и он нашел. Ветка далеко на высоте, а с его рост от земли, издевалась над ним, надсмехалась. Он тянулся за веточкой надежды, не в силах достать, но вдруг... Тени окутали руку холодным туманом. Кисть ухватилась за ветвь, такая теплая и колючая. Ладонь намокла холодной кровью. Когда глаза привыкли к жгучим лучам и сознание вернулось к нему, он увидел часть своей руки, выныривающей из облака тени. Отпустив ветку и покрутив кистью, убедившись, что она и вправду его подчиняется осязаемая, Маку ставился на культю, которая будто плыла по черному болоту. Вновь ухватившись, теперь крепче, он потянулся, и трясина стала отпускать. Казалось, он держался за ветку вблизи, а не там, наверху, у солнца. Изрядно удивившись своим способностям, подражатель выполз на берег, его дико знобило». Ветер предательски дул в спину, в нем чувствовался едкий запах гари. Нет, изуродованный стоял на вершине холма и что-то шлепал губами. «Юф туп нереф, бишо, мей пукси, я смитреств, я дурок». «Сноска, твой путь верен, не ошибись с искуплением. Встретимся в городе». Изуродованного окутали тени, и он испарился» словно его никогда и не было. Что им сказано? Непонятно. Маг поднялся на ноги, зашатался березой на ветру, колени задрожали и прогнулись под его весом. Он свалился на землю лицом в грязь. Настал новый день. Золотой дворец строго возвышался над городом, отбрасывая могучую тень на дома, сделанные под копирку. Всяк живущий здесь бедняк богаче будет среднего купца в каком-нибудь эй но за бездомного подражатель сойти бы мог. Одежда изорвана, вся в грязи, глине и тине страшно воняло болотом. Утром людей на улице больше обычного. Еще солнце не покраснело, а торговцы лавки разворачивают, таверны открывают двери, а кузни дышит жаром горно. Маг ковылял, подтягивая за собой больную левую ногу. Почему же она болела? Неужели исцеление так плохо работает? Сейчас бы проверить это, но слишком много глаз здесь. Люди внимательно разглядывали его, воротились от невыносимой вони болота, исходящего от него. Он опускал голову, втягивая ее в плечи, натягивал капюшон по самый подбородок, лишь бы не заметили черные, пустые глаза мага. «Дружище!» — подозвал мага-стражник. Он дрогнул. Сердце отплясывало дикий танец старых колдунов, но вида не подавал, а про себя подумал. Все пропал. Сейчас заметит, и все на плаху. «Прощай, голова моя бедная!» «Куда путь держите?» — спросил Хирдер. э э Подражатель не знал, что и сказать. Как бы так соврать? Я это... на заработки из... Ихмеля!» «Ихмель!» — радостно воскликнул стражник. «Земляк, получается!» «Идиот! Какой же он идиот! Сейчас солдат начнет разговор, а подражатель сделает осечку, и все!» «Получается, что так!» Не поднимая головы, ответил маг. «Юрун, знаешь? Она еще у крепости живет!» «Юрун?» «Да, слышал вроде!» «Эх!» — мечтательно протянул солдат. «Был бы я сейчас в их мели, то ух! А обязательно к ней заглянул! Она-то под детство красавица!» А сейчас такая женщина. Да вот пред ней нужно быть хотя бы капитаном. А я тут застрял. Эльфы прострелили мне оба колена. Стражник с грустью вздохнул. Ну ничего. Скоро сделаюсь главой городской стражи. И тогда будет она моей. Хотя Юрунна замужем уже. Не знаю. Я как пять сив назад уехал оттуда. Так и не возвращался. Чего так? Решил поддержать беседу маг. «Так я-то, как и ты тут оказался. На заработки приехал. Никто на работу, правда, брать не хотел меня. Что ж скажешь, молодой да опыта маловато будет. Я в Хмеле был помощником отца на ферме, а в Энелле выяснилось, таких специалистов полно. Тогда-то я и встретился с тогда еще Центурионом, капитаном Дэниэлем. В кабаке он пил, да решил мне работенку подкинуть. Сперва в казармах порядок новодел. Вот потом-то началась война с эльфами». Начался отбор рекрутов, и я пошел. Бой первый был у Элиорна. Первый и последний бой для меня. Нас окружили, постреляли, а мне не повезло больше всех. Ублюдки лесные схватили и издевались надо мной. Правда, только колени прострелили. Нас спас упырь один. Раньше гвардии помогал он. А теперь на площади сидит, попрошайничает. Я ему от поры до времени деньжат подкину. Если встретишь его, то денежку дай» и расскажет он тебе про город и все байки. — Спасибо. Я пойду? — спросил маг осторожно. — Ох, извини, земля, заболтался. Вступай, конечно. Шутку Хердер отдал честь. Ударил по груди в районе сердца, вскинул руку к колбу и хлопнул тыльной стороной по шлему. Повезло ему, что идиот напрочь контужен и попался. И как таких только набирают. Ах да, война. Если бы ему попался хотя бы Центурион или даже Декурион, то его бы скрутили на месте и казнили без суда и следствий. Солнце показало свои первые жаркие изгибы. Подражатель шел по центральной площади. Люда много, уже продают и покупают. Над площадью высился дворец. Кажется, из чистого золота и разноцветных аметистов. Нужен граф Эммануэль. Он-то ответы знает, возможно. Пришла в голову идея... На грани безумия и отчаяния. — Утро доброе, — сказал маг, обратившись к молодой девушке, что торгует мясом. — И тебе не хворать, из какой такой задницы ты вылез? Мясо за так тебе не дам. Давай, говори рей Мясо тиной воняет, — рявкнула та. — Попростите. Как найти графа Эммануэля? — Боги, — девушка оторопела. — Тебе он-то зачем? — Ветте. Сноска, ветте. «Дух природы». Она усмехнулась. «Я это... вопрос к нему... личный. Какой такой вопрос может быть к советнику особенно личный? Не баба, чтоб залететь!» рассмеялась. «Не знаю, где он шастает, точно не в этой части Айнеля. А где?» «Тупой, что ли?» девушка засмеялась. «Во дворце ищи его, хотя там таких не пускают. Уродов!» Тут она права. Обронив короткое спасибо... Он отошел от прилавка хихикающей девушки. «Ты лучше вон того упыря спроси. Он живет тут эпохи три. Гадина такая, страх богов!» — крикнула она, указав куда-то пальцем. Взглядом из толпы поймал сидящего на мелком камне у какого-то храма с золотыми башнями упыря. Рядом табличка, на которой написано «Я вырдолаг, на работу не берут. пожалуйте денег сколь не жалко. Почерк аккуратный». Каждая буковка выведена красиво. Бедный. Жалко того стало. Осторожно, пробираясь средь толпы, невзначай пытавшийся сдернуть капюшон, присел рядом с нежитью. «Здрав, будь, упырь!» — начал он. «Здоровье надо, да... и тебе...» маг. последнее упырь прошептал. Подражатель оцепенел. «Не бойся, не узнает, никто своих не сдаю. Вижу и чую, несладко пришлось тебе...» «Откуда чуешь?» «Болотом гарю нечистой и страхом тянет от тебя. Путь куда лежит?» «Во дворец». «Ого!» — протянул Упырь. «То изловить вас пытаются силами всеми, то идете сами. Мне советник нужен. Тень я!» — шепнул маг. «Ух!» — Упыря передернула. «Страшна сила твоя! Кубительно кровь горькая!» Он облизнул губы. «Ты вампир или кто?» «Вампир, вампир!» Ниши только. Раньше я гонщиком был-то, на гвардию короля работал эпохе Нечисть хлещ меня помогал заводить. А теперешне после смерти королевы Мии тогда головы нечисти полетели. Убил кто-то ее из наших нечистых. Кто убил-то? Кто знает ее, семья не знает-то, наверное. Зная одно, нам, уродам, по душе лучше не стало. Да тут и королевский этот убийца объявился прошлой Виталию сначала на Великих Равнинах. Наших-то государей думали не дойдет, а нет. На высоком пике битва-то случилась. Тот маг положил, разорвалось, пепелилось, топтал сто тысячную армию лучших из лучших. Пропал на пару деньков, рано залезал, наверное, и перекинул пламя смерти через хребет наш. В Дархеи вот недавно объявился, говорят, он сдох, мол, человеческий охотник на нечистых древнего рода с начала эпохи зарождения. Сапхе убил его, но и сам костьми лег. Печально. «Да, но точно не нам. Этот, мать его, охотник много таких, как мы, погубил. Где помыться тут можно?» «Не знаешь. Смердит от меня так, что у самого уши на затылок лезут». «Чую. Деньги есть?» Не, денег нет». В овраг свалился, сумку потерял и голову тоже чуть там не обронил. «В нельке, в речушке, под городом помыться можно. Не брезгуй, чистая. Наш советник изобрел машину, она помоя куда-то девает, а водичка чистенькая». Спасибо, друг Упырь. Оплатить мне нечем, прости уж. Я и не просил, Упырь подмигнул. Добро вернется, на том и живу. Добрый он, хоть и страшный как черт. Вот оно, снаружи страшен, а внутри добрый красив. Только руба он всех подряд в свое время. Не работает, получается, эта странная наука, философия. Нелька и вправду находилась чуть ли не под самым городом. Необычно теплая и чистая. Наконец, смыв грязь и болотную вонь, маг натянул другой плащ, который, сам того не живая он стащил на рынке еще рубаху и сапоги. Не самая роскошь, зато чистые. С дворца не выгонят сразу хоть. Он усмехнулся, натягивая кожаный сапог, который точно мал. Жаль, что рука, отделяющаяся от тела, не может определить размер. За такую способность воры бы продались в самом грязном борделе в самой грязной дыре. «Оно как?» Рука переместилась, взяла, притянулась обратно, а взятая также в руке. Он поднялся от речушки обратно на площадь. Мешочек с монетами приятно звенел в кармане. Его он стащил у какого-то толстого мужика, покупающего тяжелый двуручный меч. Жаль, что не купит. Упырю хотел оплатить за информацию и за теплоту душевную. Не успел. Стража на самом расцвете, когда солнце нижней дугой касалось линии крыш домов, скручивал попрошайку. Подражатель, не понимая, что творит, за несколько огромных прыжков он оказался у упыря за спиной и со всего маха, перепрыгнув через голову вурдалака, влетел в самого здорового из хирдеров. Звякнула сталь о худое плечо. «Дурак, зачем? Зачем полез? Сейчас схватят, заломают и головой на плаху положат, и все, пропал». Но то самое, что-то доброе внутри души вампира заставило подражателя поставить все на кон помочь ему сбежать или сгинуть вместе. Маг шмякнулся на камне, а рядом свалился здоровяк, грохнув сталью. Чем громче шкаф, тем громче он падает. — Ух ты! — изумленно крикнул Центурион. — Глядь, какой залетный сукин сын, папа! Он не успел договорить, как осекся на полусловие и сорвался на крик, увидев в глаза мага две черные бездны. Капюшон слетел при ударе о верзию. Гадский портной пожалел ткань на плащ. «Теневой, падла, сука!» Люди на площади ахнули единым организмом. Подражательно тянул капюшон. «Бейте его, люди добрые! Бейте, рвите!» Женщины, схватив детей, побежали прочь. Вжались в стены домов. А мужики схватили то, что под рукой было. «Бей, тварь, редакую!» Маг отступал к стене храма, бормоча о том, что лишь бы дров не наломать. В голову прилетел увесистый камень. Ожег висок острым краем. По щеке покатилась струйка крови. Остановилась... Рано затянулась. Встал уже и тот здоровяк, грохоча бронёй с огромной, ярда два с половиной, секирой в руках. «Снять шкуру живьём и сжечь, а потроха свиньям скормить!» — крикнула бабка, стоявшая недалеко. «Да!» — ревела толпа. «Ублюдки, как так можно? Упырь-то сбежал, нырнул в речку, и то хорошо. Не просто так помрёт». Он улыбнулся. Отплатил. «Что скалишься отродье? – прошипел сквозь зубы верзила. Он подошел на расстояние удара и без предупреждения замахнулся. Огромное туповатое лезвие со страшными зазубренными блеснуло на солнце и обрушилось на него. Мак бесполезно закрыл голову руками и приготовился к удару к смерти. Исцеление тут уже не поможет, когда перерубаются позвонки и туловище разрубается надвое. Треск дерева, лязг каленой стали раскатились громом по городу. Эхом отражаясь от стен домов, извещая всех об опасности, люди замокли. Солдаты, окутанные страхом, обронили оружие, готовясь рвануть отсюда куда-нибудь подальше. Мак убрал руки, поднял взгляд и отрапел. Черные, окутанные переливающимися фиолетовым огнем тенями Допельгангер, Сноска. Допельгангер, двойник человека, появляющийся как темная сторона личности. Стоял, вскинув руку к солнцу, отразив удар тяжелой секиры. Вокруг него ошметки стального лезвия и дубового топорища. Здоровяк хлопал губами, как рыба, выброшенная на берег пустыни. Центурион стоял, разинув рот от изумления так, что туда птица могла залететь. Такое он видел впервые, все видели это впервые. Страх и ужас повисли в воздухе так, что его можно резать. Двойник махнул второй рукой. Тени домов, словно подчинившись ему, взвились темным вихрем и ударили по толпе, щелкнув невидимым кнутом. Все повалились на спины. Окна домов с треском вылетели из рам, осколками сеча народ. Черепица с крыш взмыла вверх, прямо к восходящему солнцу, и обрушилась градом на головы, Прилавки с товаром кувырками покатились по мощенной площади. Допельгангер упал на землю, став тенью, и сквозь стопы влился в мага. Тот скочил на ноги и, что было силы, рванул в сторону дворца, лишь бы успеть до закрытия ворот замка. Капюшон постоянно слетал до да плевать, плевать на все. Нет, он встал напротив возвышающегося демоническим исполином дворца. Стража стояла у ворот плотной шеренгой, выставив острие алебард в его сторону. Изуродованный шел к нему, сложив руки за спиной, стража, а словно его не замечала, что-то кричала магу. Бес вновь начал свою речь. Тов и ит ламут ремоп ит и дащоуп ньолис, он похлопал. Репет шианзу ит итефто, ясмитерств уда, а не язох ровокзар. Сноска. Вот и ты. Думал, помер ты на площади. Сирен. Теперь узнаешь ты ответы. Встретимся в аду. У хозяина разговор. По деревне он шел, не отпуская руку сестры. Все здоровались со всеми. Своеобразная семейная идиллия. Все знают друг друга в лицо. Все знают друг о друге все и даже больше. Никто не предавал. Каждый всякому нуждающемуся помогал без корысти. Все уважали старейшину, отца его и сестры. Уважали не только за возраст, но и за знания, накопленные за долгие силы, за умения, за силу. Всякое королевство страшилось рода теней, но пользовалось силой его могучей. Из ада, дарованной самим дьяволом, но сила та эволюционировала, стала гораздо ужасней, стала убивать других магов, или она была такой... Подражатели или пожиратели, как их злобно зовут другие, стали жить отдельно от сородичей в деревне Капишу, что с какого-то древнего языка значила тень, в королевстве Гуерахеев на самом краю острова Бездны, далеко на востоке, на берегу Ледяного Мертвого моря. «Здравствуйте!» Девушка остановилась, опустила руку брата и обратилась к какому-то мужчине в фартуке кузнеца, держащего щипцами раскаленную подкову. «Здрав, Катрина Миссана, будь!» — ответил тот. Катрина его сестра. «Сноска. Миссана. Госпожа». «Дядь, мой заказ готов?» «А как же!» Он усмехнулся, окунул щипцы в холодную воду, та зашипела, забурлила, отдала парам. Второй рукой он достал из кармана фартука сверток с ожерельем из серебра и жемчуга. «Спасибо, дядь!» Она хихикнула, развернулась. Подолы платья легко поднялись до колен. Брата на месте нет. Она охнула, окрикнула мальчика. Народ повернул голову в ее сторону. Он стоял на пороге дома отцовского. Большой двухэтажный особняк из толстого дуба грозно возвышался над мальчиком. Через силу переступил порог. Отца он боялся больше огня. В доме прохладно, приятно свежо. Из кухни тянула дорогими пряностями из аистеля и кейвида. В столовой раскладывала хрустальные тарелки мама. Длинноногая и властная женщина. Черные волосы касались дубового пола. Его не заметила. Мальчик пробежал мимо по большой лестнице на второй этаж. Наткнулся на молодого парня, юношу возраста Катарины. В руках он держал свитки. Ничего не сказав, пропустил дитё в кабинет отца. Старик с легкой сединой сидел за столом, осматривая руки, покрытые странным переливающимся хитином и буграми, на пальцах острые длинные когти, уши заостренные. Мальчик сглотнул. Отец одарил его суровым взглядом от головы до стоп, улыбнулся краем рта. «Здравствуй, отец!» Тонким голоском поприветствовал мальчик папу. «Сын!» – начал сурово. «Самый способный и самый сильный среди сыновей!» — Слава Вэйлу! Хоть один не уродился плохой. Дал же дьявол наследника дела одаренного. — Сын, сегодня дарую тебе я до пельгангера, защитника. Обуздаешь эту силу — поймешь ее. И станет двойник твоим истинным соратником. Отец взял за руку сына, правил по ней. — Амбра, скриптор, допфпелогангер. В предплечье зажгло, будто раскаленную сталь вылили на руку. Руна возникла черным рисунком в виде татуировки. Внезапно вдали грохотнуло, послышались крики, запахло гарью. Картинка вновь побледнела, расплылась.